29 июня 1996 года. Даблин-бэй, Ирландия. Море. За все время, пока я работаю здесь, больше всего мне не достает море. Не знаю сам почему, но это так. Хотя нет, знаю. Наверное, лет с трех я уютнее и спокойнее всего чувствую себя на корабле. любом, желательно боевом, конечно, но сгодится любой корабль. Наверное, это детские воспоминания. Йодистый, острый запах моря, серо-стальные силуэты кораблей на лазурной глади, здоровенный, усатый боцман, подкидывающий меня ввысь к слепящему своим светом желтому диску. Шторм, качающийся под ногами палуба, летящая в лицо соленая морось, вырывающийся из рук трос. Кают-компания, большой черный рояль «Бехштейн», на котором по вечерам обязательно кто-то музицировал. Сигаретный или сигарный дым, завесой плавающий под потолком. Офицеры, которые пока дед на мостике, учат меня разным соленым морским словечкам. И в то же время пихающие друг друга в бок, если кому-то доведется выразиться матом. Первая моя форма, ее сшили для меня вручную, и я ее берег как ничто другое. Капитан по адмиралтейству Полянский в пять лет, он впервые разрешил мне пострелять в тире из своего браунинга. Пистолет тогда неловко и больно дернулся в руке, я выронил его и заплакал. Ну, удивительно, хоть в четверку, а попал. В общем, все детские воспоминания у меня связаны с морем. И впервые за три года я оказался на море, пусть простым шкотовым, на обычной яхте длиной всего восемнадцать метров, но все равно я был счастлив. Впервые за долгое время я задышал полной грудью, вдохнул запах моря, увидел бурлящую серо-зеленую стальную гладь на расстоянии вытянутой руки от меня и понял, как мне этого всего не хватало. Как же мне и в самом деле всего этого не хватало. Яхту я арендовал достаточно быстро. На всякий случай первый же год я без труда получил удостоверение яхтенного капитана. Обошлось мне это недорого. 300 фунтов стерлингов за 10 дней обучения, плюс 50 за каждый последующий. Можно бы и подешевле, да только с настей -то яхты мне была хорошо знакома. Другого маримана, кроме меня, у нас нет. Не же ставить Шкотовым, в конце концов. Грыж стоял на шурвале. Ветер был простой, попутный. «Знай, держи штурвал, да сверяйся с компасом». Лицо его было цвета свежего салата, скажем так. Протравился за борт он уже пару раз. Больше и нечем было. Сейчас он просто стоял за штурвалом, одновременно держался за штурвал, чтобы не упасть. Того, что было у нас спрятано в мастер-каюте, хватило бы, чтобы нам долго и мрачно задавали разные вопросы, относительно истинных целей нашего прибытия в зеленую страну Ирландию. Помимо того, что привез Грей, я взял несколько пистолетов на самые разные случаи жизни. Взял фальшивое удостоверение инспектора SDU Special Detective Unit. Проверки на компьютере по базе данных они не пройдут, но на улице перед чьим-нибудь лицом махнуть сойдет вполне. Его изъяли при обыске, в одном из региональных отделений Шинфейн. «Пулемет, бы, «Пулемет!» «Если честно, что я буду делать в Дублине, когда мы причалим, представлял Слава?» «Единственная точка отсчета для поисковиков — та же Шинфейн. Там ее легальный головной офис. Балли Фермот, сорок 347». Вероятность того, что полковник наберется наглости и заявится туда, близка к нулю. Есть и нелегальные, сразу три, это и те, которым известны, на самом деле их намного больше. Как их перекрывать в вдвоем, ума не приложу. Ни я, ни Грей города не знаем. Я здесь был только один раз и пробыл меньше дня. А везти, например, машину на полной скорости и одновременно смотреть на карту, ну, довольно ниже среднего. Придется действовать на удачу. Хотя, почему на удачу? На месте полковника я бы избегал мест, которые близко к порту. Там и британские корабли стоят. Мало ли что. Тогда надо обратить внимание на два места. Первое на пересечении Дольфин и Сюр у Бридж, Там рядом Феникс Парк. Место тихое и спокойное. Поэтому, если что... Второе пересечение... Баллимун и Коллинз, рядом с первой дорогой. Там менее вероятно кого как, а меня бы наличие рядом скоростного шоссе пугало. Слишком легко выскочить на него и промчаться до самой границы, прежде чем кто-то успеет что-то предпринять. В общем, вяжемся в бой, а там будем посмотреть». 30 июня 1996 года. Дублин, Ирландия. Знаете, какая самая распространенная болезнь у Бобби? Язва. И есть от чего? если так питаться и при этом так нервничать. А как не нервничать, если уже не первый день тянем пустышку? Ошвартовались в порту мы без особых проблем. Яхтсменов везде любят и привечают... Место в Марине я попросил подальше, на самом ее краю. Оно к открытой воде поближе, если что и саму яхту не так видно. Примечание. Марина. Яхтяная стоянка. Конец примечания. Обычно яхтсмены как раз стараются сделать наоборот. Потому просьбе моей удивились, но выполнили. Наплел я что-то про рыбалку. Арендовали две машины. В Дублине сделать это просто, не то что в Северной Ирландии. Там надо заказывать заранее и ждать, пока проверят документы, а то вдруг ты машину арендуешь для того, чтобы подложить в нее взрывное устройство и взорвать. Здесь же мы без проблем арендовали Ford Escort и еще Wanderer, обе небольшие городские машины и с самыми мощными моторами, какие только возможны на этих моделях. Wanderer Это Грей придумал взять такую, аристократ потомственный, чтоб его. Распределили места для слежки, целыми днями торчать на одном месте нельзя, сразу приметят. И каждый день на одно и то же место наблюдения приезжать тоже нельзя, заметят, сопоставят. Вызовут гарду, пиши пропало. Как минимум скандал и увольнение со службы с волчьим билетом, как максимум. Сегодня моя очередь дежурить у Голден-Бриджа. Местечко не слишком привлекательное, севернее достаточно известный футбольный стадион Ричмонд-Парк, южнее Брикслил-Парк. Параллельно улице проходит канал. Он тут и поворачивает вместе с улицей, или это улица поворачивает вместе с ним. Неважно, в общем. По обе стороны смешанная жилая и индустриальная застройка. Универсальные промышленные строения, в которых можно быстро хоть станки поставить, хоть склад сделать. Чуть дальше по улице ирландский паб, где можно пожрать. Но осторожно, британцы здесь чуют. И хоть я и русский, все равно пропитался британским духом. Бухгалтер въехал в страну, Совершенно легально, на пароме, который ходит ежедневно из Ливерпуля. Машину он взял на прокат, солидный черный новенький рейндж-ровер, заплатив за него не британскими фунтами, а германскими марками. Документы у него были на имя профессора Георга Йодля, уроженца и жителя Гамбурга, специалиста по кельтской культуре. Как ни странно. Он и в самом деле был специалистом по кельтской культуре. Такое у него было увлечение, когда-то давно. Поэтому легенду можно было считать надежной. Когда в форт приходит пассажирский паром, а каждый такой паром несет на своих грузовых палубах по 200 легковых и грузовых машин, ни один таможенник не станет устраивать им серьезный досмотр, рискуя вызвать гнев и протесты туристов. Не стали досматривать и Рейндж-Ровер. Таможенник шлепнул визу в марку, купленную тут же за десять ирландских фунтов, махнул рукой счастливого пути. Солидный черный внедорожник неспешно вырулил из порта и влился в гусой поток машин, идущий по Йорк-Роуд. Если бы кто-то устроил серьезный таможенный досмотр машины, то весьма удивился бы содержимому контейнера прикрепленного под нищем машины. Там лежала снайперская винтовка, два пистолета, взрывчатка, два дополнительных комплекта документов и деньги. Бухгалтер, прибывший в Дублин, знал, где и как искать цель. Сам он неоднократно бывал в Дублине, еще когда работал на государство и знал все логово, в которых может прятаться беглый террорист Ира. Он знал все лежки, все тайные явочные квартиры, Все склады оружия, все больницы, где окажут помощь, не задавая лишних вопросов. Кое-что, конечно, изменилось со временем, но в основном все осталось по-прежнему. Здесь была своя земля. Здесь можно не опасаться, что в твою дверь постучатся ищейки из четырнадцатого управления. Значит, и явки можно не менять и не маскировать. Не то что в Белфасте и Дерри. Мест, где мог скрываться полковник, было девять, и он намеревался посетить их все. Все произошло, когда он подъехал к четвертому из известных ему мест. Сейчас он ничего не собирался делать, просто проводил рекогностировку местности. Он вообще не собирался ни с чем спешить, считая, что у него в запасе как минимум две недели. Четвертым местом было небольшое, совмещенное со складом Офисное здание на Голден Бридже. Там находилась одна из явочных квартир. Он неспешно свернул с Нейнс на Давид, неспешно проехал вперед. Здесь машин не так много, и тут. Только усилием воли он заставил себя не давануть на газ или, наоборот, не прижать тормоз, не выделяться, ехать как все. Ты один из многих, ты такой же как все, ничего интересного. Но он не знал, чем его так испугал человек, садящийся в бородовый форт эскорт. Но инстинкт и тренированная память подсказали ему, что этого человека он где-то видел. И этот человек опасен. Даже очень опасен. В таких случаях действуешь на инстинктах и на той информации, которая хранится в подкорке памяти. Достаточно простого сигнала. Опасность. Вспоминать, кто это такой. «Знает ли он тебя и откуда знаешь его ты, выйдешь потом. Сейчас достаточно просто сигнала опасности». Рейндж-ровер прокатился мимо. На перекрестке бухгалтер свернул на сьют и сразу же на балфин. Остановился. Мотор глушить не стал. «Кто он? Где я его видел?» Как и у любого другого человека, живущего двойной жизнью, у бухгалтера были знакомые сдавший его под разными именами и легендами. Всех их он помнил. Помнил их лица и имена. При выполнении заданий старался не встречаться. Любая такая встреча могла закончиться худо. Но он опасался не того, что его попытаются убить. Сделать это непросто. Он боялся звонка в полицию. Полиция — последнее место, куда он стремился попасть. Ирландия? После того, как он ушел из САС, бухгалтер долгое время работал в разведке. Там он был просто уникальным специалистом. Он соединял в себе изощренный ум аналитика и навыки бойца спецподразделения. Бухгалтер работал укротителем львов. Так назвали людей, в чьи задачи входил принудительный возврат на родину, либо ликвидация своих же агентов, проворовавшихся, предавших, совершивших еще что-нибудь такое, что не позволяло им вернуться на родину. Британская разведка, бухгалтер был единственный в своем роде. Если в СРС САС такими делами занимался целый отдел, то он справлялся со всеми проблемами один. Именно тогда он и познакомился с монахом. Знал он и нынешнего директора службы, тогда тот занимал должность начальника отдела специальной аналитики. Когда с должности ушел монах, бухгалтер продержался на своей не больше года, наступила эра политкорректности. За свою карьеру бухгалтер частенько работал в Дублине, а один раз даже жил здесь под прикрытием почти два месяца. Здесь могли остаться помнящие его люди. Прошло время, он постарел, но здесь никогда... И ничего не забывали. Нет. Афганистан? Афганистан был еще менее вероятен. Бухгалтер там работал в качестве своего рода вольного подрядчика-консультанта, вернувшись к тому, с чего и начинал. К активной разведке, как силовой, так и агентурной. Но он сам не расходил в зеленку. Но больше полезен был в другом качестве. Он создавал и контролировал сеть агентов наркомафии на другом. На русском берегу без этой сети через пограничную зону проходил бы в лучшем случае один килограмм из десяти. Сейчас проходило три. Нет, Бейрут. Бейрут он попал почти случайно. Последняя гастроль, так сказать. Он уже вышел в отставку и тут ему предложили работу как раз по специальности — снайпером-инструктором. Неофициально. В штате службы он уже не числился, следовательно, под критерии набора подходил. Ну и сам он пошел вместе со своими учениками, не мог не пойти. Представьтесь, старший лейтенант флота Александр Воронцов. Воспоминание поразило его настолько, что он дернулся, вздрогнул. Старший лейтенант флота Александр Воронцов, русский. Сначала он не поверил, не поверил сам себе. Начал вспоминать, кропотливо выуживая из темных глубин памяти, те драгоценные минуты и секунды, те самые. Выбитые окна, проломленные опаленные пламенем стены, чадный дым, кое-где еще дотлевает угли, едва слышный хруст кирпича, когда ты ползешь по руинам, Кирпич под тобой хрустит, и хотя на фоне вспыхивающей то тут, то там стрельбы, звук этот теряется. Все равно тебе он кажется ужасно громким. Винтовка. Количество оставшихся патронов к ней ты помнишь наизусть. Оружие и патроны — это твоя жизнь. Размеренно ухающие гаубицы, истошенный вис скорострелок. Берут. Да, это был он, русский. Среди многих талантов бухгалтер был и такой, от него невозможно замаскироваться. Человек мог надеть парик, приклеить усы, полностью сменить одежду, потолстеть, похудеть. Но если бухгалтер его запомнил, он его узнает, узнает из тысячи. Что он здесь делает? О совпадении тут не могло быть и речи. В Дублине в основном находятся легальные структуры шинфейн. Здесь нет особо опасных личностей, по которым плачет тюрьма Мейс. Если русский оказался около одной из точек, где может быть полковник, с большой вероятностью он выслеживает его и никого другого. Зачем ему это? Под каким он прикрытием? Он здесь легально? Нелегально? Как бы то ни было следить напрямую, бухгалтер не хотел. Он почти был уверен в том, что русский никогда не видел его в лицо, но он не считал русского дураком. Если торчать у него на виду, он, конечно же, заподозрит неладное. Оставалось одно. Из бардачка машины бухгалтер достал небольшой кожаный футляр, в таких обычно носят косметические наборы дамы, раскрыл его, перебрал содержимое, достал небольшой, напоминающий плоскую батарейку черного цвета цилиндрик. Это был один из наиболее современных автомобильных маячков, дающий сигнал в координатах стандарта GPS в течение 240 часов после его установки. Он намертво прилипал к металлу и сразу же начинал работу. В данном случае, если нельзя проследить за самим русским, можно проследить за его машиной. А как установить эту игрушку на машину, это уже дело техники. С этой мыслью бухгалтер вышел из своей машины, запер ее, включил сигнализацию и неспешно направился к цели по Кихем Роад, полупустынной в это время. Может быть у человека развязаться шнурок в конце концов и прямо рядом с чужой машиной. Там же, 31 июня 1996 года. Телефон забился в истерике как раз, как только я глотнул дуруной североамериканский кофе, который мне продали в саморазогревающейся банке. Я дернулся и пролил горячее варево на джинсы. Выругался. Слушаю. Я его вижу. Уверен. Сто! Черт! И надо же было, в тот самый день, когда на Бридж Грей, а не я, в закон пудлости, не иначе. — Но он тебя заметил? — Нет, но он дерганый. На машине? — Да. — Напиши. — Скорпио, темно-зеленый, седан. — С ним есть кто? — Нет, один. — Не дергайся, — я перевел дух. — Спокойно, не выходи из машины, — и не пытайся его задержать. Вообще, ничего не делай сам. Просто сиди на месте и жди меня. Если он поедет куда-то, отзвони мне и аккуратно преследуй. Все, я еду. Еду, это громко, кстати, сказано. В этот час движение на улицах, словно густой кисель. Проще всего было не толкаться в запруженном машинами центре, а выскочить на Норден Кросс, окружную дорогу вокруг Дублина. Проехать по ней, благо она скоростная и многополосная, и съехать у «Вудфармкорт» будет намного быстрее. Так я и сделал. Как я и предполагал, не успел. Телефон завибрировал снова, когда я выехал на Northern Cross и был примерно в том самом месте, где она переходит в Вестерн-Парвей. Ехать до «Вудфармкорт» оставалось километра три. Он сел в машину, поехал. Иду за ним. Осторожнее. Куда он направляется? Справа протестующие загудели. Я попытался открыть карту, одновременно говоря по телефону и ведя на приличной скорости машину. Так и шею свернуть недолго. Кажется, выезжают из города. Свернули налево. По правой руку какой-то парк и мемориал. «Выезжают из города». «Черт! Это же Ирландский национальный парк! Значит, они сейчас на Конкольбер и идут прямо навстречу мне, на тот же Вудфармкорт!» «Что у тебя на улице? Скорость?» «Мили едем?» «Я все равно быстрее. ехать мне ближе. Значит, с запасом. Слушай сюда. Вы идете к объездной. Но он либо свернет, либо поедет прямо. Как поймешь, скажи мне сразу». Сам я съехал на стоянку для неисправных машин у Lower роуд стараясь не думать, как мне выйти на другую полосу движения, если он пойдет мне навстречу. Придется шпарить до Court, там по круговому и на противоположную полосу, а потом догонять. — Пошли большую дорогу, идем не сворачивая. — Есть! — Значит, он едет из города вглубь страны. «Держись недалеко, но не наседай. Я еду». Выскочил на проезжую часть, нарушая правила, строился в ряд под аккомпанемент возвышенных гудков. «Если здесь рядом пост гарды, тогда...» «Где вы?» «Проехали реку, мост. Четвертая дорога». «Сворачивать не собирается. «Пока нет. Куда он может свернуть?» Четвертая дорога идет рядом со множеством мелких городков и селений. Я прибавил скорость. На грани допустимого плюс еще 8 миль в час. Так здесь все ездят в крайнем ряду. 10 миль — предел на погрешность измерительной аппаратуры. Аппаратуры здесь полно. Фотографируют машины, присылают домой квитанции со штрафами, пополняет государственный бюджет. Приходится идти в ряду. Движения плотные, маневрировать никто не даст». Вудфармкорт соскочил на проезд Лукана. К нему вела большая петля многоуровневой транспортной развязки. На выходе с петли отыграл несколько десятков метров. Все равно мало, очень мало. Снова забился поставленный на виброзвонок звонок телефон. «Что? Прошли Курттаун. сворачиваем на развилку. Дометил? Нет, не похоже» осторожнее. Стальной поток нес меня дальше, подобно реке. Курт Таун, километров восемь до него. Может, и десять. Сворачивая в будфармкурт, бухгалтер похвалил себя за предусмотрительность. Если бы не маячок, он или потерял бы искомую машину, или засветился. Сегодня утром он немало понервничал, поняв, что русский едет в другое место, но даже подумал, что зря тратит время. И лишь когда русский после звонка сорвался с места, он понял, русский приведет его прямо к тому, кто ему нужен. Тем более, что и сегодняшнее место дежурства русского бухгалтер знал как одну из девочных квартир Ира. Машину русского он не видел, и соображений безопасности держал дистанцию примерно полкилометра. Светляк маячка довольно быстро двигался по экрану обычного GPS-приемника со встроенной картой местности, и все действия русского были видны как на ладони. — Я засветился. Он увеличивает скорость. — Черт! Где ты? — В Олдтауне. Проскочили реку. — Проселочная дорога. Я попытаюсь его остановить. Я глянул на карту. Дальше была деревня Баллингтоги, а после нее километр свободной пустынной местности. Давай, только осторожнее. Вместо ответа я услышал в трубке характерный треск сминаевого металла. Русский задергался, увеличил скорость. Бухгалтер нахмурился. Не может же быть, чтобы заметил. Прямого визуального контакта нет. Как он мог заметить? Потом понял. Преследует. Русский кого-то преследует. Причем направляется от города. Да там куча проселочных дорог, на которых он со своим полноприводным, с высокой посадкой внедорожником будет иметь явное преимущество. Дорога была скверной. Типичная британская дорога. Знаете, почему у британцев... Столь специфичные спортивные машины. Маленькие, очень легкие, похожие на гоночные карты. Да из-за таких вот дорог. Дороги здесь делали, исходя из того, какая земля кому принадлежит. Ну и из-за рельефа местности тоже. А за то время, пока на острове живут люди, почти все дороги успели покрыть либо щебнем, либо камнем, либо даже асфальтом. Но островок-то маленький, народа много. Таких раскисших с водой в колеях дорог, как в России, здесь почти не найдешь. Ну, британская дорога очень коварна, особенно каменная, по какой я ехал сейчас. Малейшая ошибка — гостей не соберешь. Вот почему среди британцев столько отличных гонщиков. Машину Грея я обнаружил сразу за Барлингтоги, но он попытался сбросить Полковника в кювет и сбросил, но слетел в кювет и сам. Скорпио, как ни крути, тяжелее ван Эра, килограммов на триста. При мне были только пистолеты, но хватит и их. Не останавливаясь, я проехал дальше метров через тридцать, остановился, заглушил мотор. Пора. Достал пистолет, держа его в руке, добежал до машин, коротко осмотрел и обе. Ни на одной нет ни следов от пуль, ни следов крови. У ван дер Эра даже подушка безопасности не сработала. В машине полковника темно-зеленом четырехместном English Ford Scorpio помято левое заднее крыло, у ван дер Эра правое переднее. Картина как на ладони. Полковник почему-то свернул с большой дороги, где у его тяжелого и скоростного Scorpio появилось хоть и небольшое, Но преимущество перед Вандерером находится здесь нелегально, чего-то опасается. А вот на проселке преимущество было уже у Вандерера. Он меньше по размерам, легче и разворотистей. Догнав противника, Грей попытался проделать трюк, используемый в САС. Точно рассчитанным ударом развернуть машину противника и отправить ее в кювет. Отправить-то он отправил. Ну и сам на более легкой, незнакомой машине потерял управление и вылетел в противоположный квит сам. После чего... После чего он должен был начать преследование. Среды я нашел почти сразу же. Кто-то так рьяно стартовал с места, что содрал своими каблуками зеленый мшистый покров земли. Досмотрелся. Ни гильз, ни крови. Просто сбитая каблуками земля. Уже радует. Точка остановилась. Эта проклятая точка на экране остановилась. И бухгалтер сбросил скорость, размышляя, что, черт возьми, это может означать. Это могло ничего не означать, а могло означать очень многое. Либо русский просто остановился, либо он остановился и покинул машину. Либо он понял что за ним слежкой заманил противника туда, где с ним можно разобраться без свидетелей. Как бы то ни было, ехать дальше без оружия нельзя. Повернув руль, он съехал с дороги, переключил на режим 4 на 4 полный привод, благо в новом рейнджеровере для этого не надо было выходить из машины, повернул тумблер и все. взревев мотором, где Бойко перевалился через низкое ограждение, проломил линию кустов и тронулся в сторону Олдтауна. Здесь местность шла немного под уклон от дороги. Стоп! Отъехав на расстояние, достаточное для того, чтобы с дороги не было видно то, что он делает, бухгалтер вышел из машины, огляделся. Из бардачка он достал пачку легких полиэтиленовых перчаток который купил прямо на пароме. Мрачно глядел свое одеяние. Хочешь, не хочешь, а придется извозиться. вздохнув натянул перчатки и полез под машину. И вот чем хороши джипы марки Land Rover, так это одной и той же конструкторской школой. И армейский Defender и более куртуазный «Дискавери» и совсем аристократический Range ровер были разработаны одними и теми же конструкторами и имели в конструкции очень много общего. Например, внизу к кузову, если знать как, можно запросто прикрепить кофр с оружием, в том числе крупным. Таким приемом сасовцы иногда пользовались, если предстояло задание на континенте, в Европе. Вся Европа вернее, западная ее часть, прямо или косвенно контролировалась Священно-Римской империей, поэтому заданий сасовцев там было много. А поскольку у криминаль-полицай и третий отдел генштаба даром хлеб не ели, приходилось идти на самые разные ухищрения, чтобы провести оружие и снаряжение, в том числе и такое в специальном кофре под днищем внедорожника. Бухгалтер не выдумывал ничего нового. Он просто использовал знания, полученные им во время службы в САС. Кофр был намертво прикручен к машине тонкой столистой проволокой и до невозможности грязен. Бухгалтер весь испачкался, пока доставал, заодно и порезал проволокой палец. Хорошо, что не указательный. Ему как-то раз пришлось стрелять, нажимая на спуск» поврежденным пальцем, но повторять этот опыт он не хотел. На скоробтере большую, сделанную из усиленного сталью пластика коробку, он перерезал проволоку, крепящую на всякий случай сам замок. Вот перезамок. замок ключ он носил на цепочке, на шее, и откинул в сторону крышку. Неказистый с виду внутри кофр для хранения оружия выглядел просто шикарно. Зеленый бархат, наполнитель из мягкой губчатой резины. Каждая деталь винтовки находится в специально отведенном для нее месте и приторочена желтыми кожаными ремешками. Отдельно в два ряда лежат двадцать патронов, поблескивающих серебристыми гильзами. На этом фоне они скорее напоминают украшения. Маленький сюрприз, о котором знал только бухгалтер. Если просунуть руку под наполнитель в правом верхнем углу кофра, то найдешь там небольшой револьвер. Он любил такие сюрпризы. Обтерев руки, бухгалтер собирал винтовку. Это у него получилось быстро и без единой заминки. Все детали были подогнаны с такой точностью, что установились на место, как влитые, без малейшего зазора. Присоединил первый патрон к затвору. Еще четыре сунул в карман вместе с револьвером, остальные оставил на месте. Кофр закинул в багажник машины, винтовку аккуратно примостил рядом на пассажирское сиденье. Теперь пан или пропал, и если полиция привяжется, то уже ничего хорошего не жди. Такое оружие за охотничьи не выдашь». Еще пять минут потратил на общение с навигатором, просматривал и запоминал карты окрестностей. Хотя навигатор не сообщал, кому принадлежит земля вокруг, куда и как можно проехать, карта местности тут была, причем в хорошем разрешении, составленная на основе спутниковой, а большего и не нужно. Забирать машину он не стал, вряд ли угонят здесь, в Ирландской глуши. Из багажника он достал длинный зеленый плащ с капюшоном, накинул его на себя. Вести снайперскую накидку гиль он не рискнул. Винтовку спрятал под плащ, но так, чтобы можно было легко достать. Прикинул по компасу, где остановился русский, и осторожно пошел на северо-запад. Судя по следам... Оба они бежали, и полковник, и Грей. Выстрелов не было, я бы услышал. Да и гильзу на протоптанной двумя парами ног тропинки нет. Земля здесь покрыта мхом, зеленым таким и быстро растущим. След хорошо виден, но через несколько часов не будет видно уже ничего. Накаркал. До гребня оставалось еще шагов двадцать, когда стукнули в выстрелы. Два, и следом за ними сразу один. Не раздумывая, я бросился на землю. Стрельбы больше не было. Пополз. Глупо показываться над гребнем холма в полный рост, как жестяной заяц в тире, когда с той стороны стреляют. Как говорил один умный и много чего прошедший человек, лучше испачкаться в дерьме, чем в собственной крови. Да, и медлить нельзя». А с той стороны за гребнем раскинулась совершенно ирландская, милая, заросшая невысоким кустарником, зеленая долина. Склон холма, а на склоне, в самом низу протоптанной тропы, небольшая, сложенная из камня хижина, пастушья, наверное. Когда-то давно, когда еще не было австралийцев с их дешевой и качественной шерстью, здесь царила сплошная зелень а в хижине жили пасщи овец-пастухи. Сейчас же австралийская шерсть оказывалась дешевле, даже с учетом затрат на перевозку, и поэтому хижина пустовала, а поля заросли мхом и кустарником. Или не пустовала. Грея, я заметил, приглядевшись, он залег в кустарнике, выбрав место примерно в 50 метрах от входа в хижину. Сначала Почему-то подумалось, что он погиб. Уж слишком мертвый он лежал. Но тут он пошевелился, повернулся на бок, жив. А полковник следует предполагать в хижине. И нам надо его туда выковыривать. Нет у нас для этого ничего, кроме пистолетов. Все серьезное оружие осталось на яхте. И кроме мозгов, тот, кто начинает думать не головой, а пистолетом, проиграет обязательно. В черном провале... Маленького окна хижины, сильно похожего на бойницу своими размерами, сверкнула желтая искра, громыхнул выстрел. А вот и полковник объявился. Интересно, что у него там? Винтовка? Да он что, в Ирландии с винтовкой разгуливает? И черт, вы ирландцы! Подать сигнал Грею, так, чтобы он его увидел, а полковника нет, невозможно. Поэтому и подавать мы его не будем». Вместо этого, время пока есть, подумаем, какие преимущества у нас и какие у полковника. Полковник сидит в кижине, прочностью и устойчивостью к обстрелу, чем-то напоминающей долговременную огневую точку. И у него винтовка, скорее всего, не только она, но и пистолет. Так он может сидеть довольно долго, а у нас всего двое. Это его плюсы. Минусы... «Полковник не знает про меня, он меня не видел, и считает, что преследователь один. Значит, я козырь в этой ситуации, пока меня не заметят». Второй минус. Обзоры с таких вот хижин не во все стороны. Они вообще строились с таким расчетом, чтобы максимально сохранять тепло. Значит, стоит только обойти хижину, осторожно сблизиться с ней с той стороны, где нет окон, забраться на крышу, если та позволит, и... Вот тебе и план захвата готов. Выморить из хижины и реализовать численное преимущество. Надо попасть в поле зрения Грея и объяснить. Черт! Вот почему больше ценится спаянная команда, пусть и не слишком высокого уровня подготовки, нежели сборная профессионалов экстраклассца, но не сыгранная? Если бы рядом был свой, объяснил бы без вопросов, что мне от него нужно. Как принято в любом уважающем себя училище, готовящем офицеров-разведчиков, я учил жестово символьную систему связи. В крайнем случае, можно воспользоваться обычной семафорной азбукой Макарова. Отработать руками, без флажков и без козырок. Ее поймет любой салага с мореходки. А с сухопутной крысой ну, что прикажете делать? Жестово-символьная система одинаковая? А если нет? А если Грей поймет, что это русская система? Ладно, разберусь. Опасаясь не успеть, заработал руками, ногами, обдирая ногти, выкладываясь, как учебки, когда ползли по-пластунски на время. А последние пятеро стирают форму всего взвода. Здесь не так грязно, не то, что на полосе препятствий. Там старшие курсы специально перед занятиями поливают землю, чтобы раскисло. И все равно не сахар. Только бы не заметил. Заметят, засядят, намертво. Хрен выманешь. На то, чтобы обойти противника и занять позиции, у меня ушло полчаса. Полчаса. Каждую минуту я ждал, что вот-вот вспыхнет заполошенная стрельба, извещающий о том, что полковник сбежал Или пытается сбежать Тогда все напрасно Либо он уйдет, либо мы доберемся до него В виде хладного трупа Который, ну хоть убей его еще раз Не сможет отвечать на вопросы Когда подобрался в плотную К хижине понял Собираться сидеть до темноты Или, по крайней мере, до того Как солнце начнет закатываться Умный гад На крышу я, конечно же, не полез. Хоть и крепкая на вид, а все равно можно провалиться вниз или привлечь внимание шумом. Вместо этого я встал на колени и начал бешено жестикулировать, скорчив при этом зверскую рожу. Сам уже и не помню, что я там изображал. Думал только об одном. Сейчас напарник меня не опознает. Подумает, что к окону приводило подкрепление, да и откроет огонь. Всего останется». О, все-таки не выдержал. День уже шел на убыль, солнце садилось в холмы, освещая все вокруг каким-то оранжевым, почти искусственным светом. К этому моменту я пролежал на земле без движения больше двух часов, истово молясь, чтобы полковник не услышал машкару, вьющуюся надо мной и не дающую жить, и не понял, что дело неладно. Не знаю». То ли он подумал, что Грей ушел, то ли еще что. Как бы то ни было, крыса решила выбраться из своей норы. Сначала появился ствол. Это было помповое ружье, довольно распространенное, в отличие от Петрополии, вещь. Здесь много оружия переправляются из Америки. Пусть один выстрел с перезарядкой вручную, а все равно на части порвет, если с такого расстояния. Перед тем, как выйти... Он замешкался, задержался на пару секунд, и это решило все. Схватив ружье за ствол, я резким рывком потянул его на себя. Как я и ожидал, полковник держал палец на спусковом крючке, и от неожиданного рывка ружье бабахнуло. Сноп свинца ушел дальше, хлестанул по холму, а у полковника оказались занятыми обе руки и разряженные ружье в них. Он мог еще что-то сделать бросив ружье и попытавшись достать пистолет или встретить меня голыми руками. Но ничего этого он не сделал. Секунда, и он отскочил обратно в хижину, уже без ружья, а я стоял в метре от него, нацелив голову Браунинг. На лице полковника, искаженным яростью, мелькнуло осознание. «Узнал, негодяй! Узнал!» «Кросс!» — левая рука отнулась куда-то назад — а вот это он зря. Не выпуская пистолета из правой руки, я пробил левой. Полезительный прием, тоже почерпнутый в учебке. Обычно у человека больше развита правая рука, но он и сам бьет правой и защищается. Лучше тоже от удара правой. А нам в учебке ставили именно левую руку, как фактор неожиданности. И для таких случаев тоже. Когда правая рука занята, находящимся в ней оружием. Ударил я не слишком сильно, просто чтобы избить спесь и удержать от других нежелательных поступков. Ну, не приводить же мне его потом в сознание. «Не надо, полковник. Не дергайтесь, дольше проживете. Нож брось. Или еще что там у тебя? Пистолет? Брось, брось. Не то в ногу выстрелю. Языком ты можешь ведь и без ноги чесать. Осторожненько». Левой рукой. Вот так. Полковник помотал головой, как боксер, оправляющийся от удара. Левой рукой он достал из-за пояса и бросил между нами какую-то железяку, сильно похожую на заточку. С такими обычно ходит молодежь. Дурные привычки, так ведь, полковник? — Зря мы тебя не замочили, Кросс. Помнишь тогда на Шанкилл? Ты один был, а нас шестеро. Надо было задержаться тогда, надо. Брось, полковник. Тогда у тебя шансов не было. Ты сам от самооборонщиков улепетывал. Останься ты хоть на минуту, и твой скальп самооборонщики пронесли бы на параде в честь герцога Вергельма Ранского. А твою задницу потом долго бы пытались опознать в числе прочих. Скажешь, не так? На самом деле, меня тогда действительно сильно прижали. Шестеро с автоматами, против одного меня с пистолетом. Если бы у них было время и свобода маневра, пиши пропало. Спасло только то, что они были в протестантском квартале, и к месту перестрелки уже сбегались боевики, протестанты со всей округи. Скажу, что ты трус. Если ты мужчина, бросай пистолет и попробуй взять меня. Краем уха я услышал приближающиеся шаги. Грей, я тебя уже взял. У тебя было ружье, у меня только пистолет. Не передергивай. Может, полковник и рассчитывал на что-то, но когда за моей спиной появился Грей, и он понял, что нас двое, сразу стух. — Как ты? — не оборачиваясь, — спросил я. — Живой. Стрелять можно и получше. Полковник вскинулся. Хотел что-то сказать, но промолчал. «Что надо? Ты ведь здесь нелегально!» «Нелегально? Поэтому проблем тебя грохнуть, как ты понимаешь, не будет. Открою тебе маленькую тайну. Меня отстранили, и против меня ведется служебное расследование. Вот этот пистолет...» — я пошевелил рукой с зажатым в ней пистолетом. «Я нашел в одном из ваших тайников и забыл сдать, как это полагается». Если я его здесь брошу, ко мне этот след не приведет». «Ошибаешься!» — полковник облизал губы. «Грохнешь меня, остальные все равно тебя найдут». Я засмеялся. «Искренне». «Пусти ищут. Тебе от этого будет легче в могиле?» «Да, и потом. По-моему, ты сам не горишь с желанием пообщаться со своими бывшими друзьями. Я прав?» Потому как метнулись в глаза, понял. «Прав». Какая-то часть Ира, скорее всего, большая, желает ему смерти, а кто-то укрывает. Ира ведь это не единый конгломерат, там немало лидеров, и каждый не всегда хочет договариваться с остальными. Есть группы, выступающие за какой-то диалог с британцами, есть выступающие против получения помощи от русских, тем, словом, всякой твари по паре. Вот что мы сделали, полковник. Я тебя брошу в центре Дублина, в багажнике, и позвоню в полицейский участок. Устраивай вас. И снова метнулись глаза. Похоже, понимает. Попади он в камеру, и ночи не проживет. Какого хрена тебе надо, констебль? О, уже ближе к истине. Поиграем в вопросы-ответы. Ты грохнул, о, доннала. Какого к чертям, о, Пробурчал полковник, но глаза снова выдали ложь. «Ты его грохнул», — подытожил я. «Это был вопрос на сто фунтов. Теперь вопрос потруднее. Какого черта тебе это понадобилось? Впрочем, ответ на этот вопрос я уже знаю. Ты принес лэптоп в квартиру Доннала. Там была программа управления к реактивной системе, залпового огня или к миномету. Вот видишь, он сунул нос куда не полагалось». Проблема заключалась в том, что разъемной системе управления огнем был армейского образца. Русского, так ведь? Это пришло мне в голову только что, но потому, как едва заметно дрогнули губы полковника, понял. Слово в яблочко. Русского. И ты его замочил, но передать информацию он успел. А потом ты отпилил ему ноги. Как думаешь, кровь за кровь, зуб за зуб? Еще действующая заповедь? А, полков, договорить да я не успел. Так бывает, когда ведешь разговор, не успеваешь переключиться. Кроме того, я расслабился. Грейвит за спиной страхует. Полковник вдруг резко дернул рукой. В глазах как вспышка, мучительная боль, слезы. Прежде чем я успел сориентироваться, грохнул выстрел. Оглушительный, в тесноте пастущей хижины. И по ушам резанул истошный крик. Проморгался. На это потребовалось пара секунд, но полковник уже не представлял опасности. Он катался по полу, утробно, подобно дикому зверю выл, схватившись за колено. А между пальцами сочилась почти черная вязкая кровь. Ирония судьбы. Кажется, полковник получил то самое, чем угощал других. Выстрел в колено — стандартная практика в Ирландии. Колено простреливают и протестанты, и католики. Иногда колено простреливают обычным пацанам, мелким воришкам в назидании другим. Колено простреливают стукачам и людям, провалившим задание или не желающим сотрудничать. Это если не принято решение их убить. В Ирландии много хромых. Очень много. И вот теперь командир Белфастской бригады Ира сам попробовал то лекарство, каким он с охотой угощал других. И тут я сам не понял, как это произошло. Невозможно было тогда это понять, находясь там. Мы оба, я и Грей, стояли спиной ко входу и лицом к полковнику. Более того, то я, то Грей стояли так, что спиной перегораживали этот вход в хижину. И в какой-то момент... После выстрела Грея получилось так, что то ли полковник, катаясь по земле с простреленным коленом, оказался на линии огня, то ли кто-то из нас сместился. Как бы то ни было, полковник в какой-то момент оказался прямо напротив входа в хижину. А дальше... А дальше голова полковника взорвалась в абсолютной тишине, что было еще страшнее. Вот только что выл и катался по земле. У него была голова, были рот, нос, глаза, волосы. И вдруг ничего этого не стало. Вдруг все превратилось в какое-то кровавое облако, и красная взвесь брызнула на нас и на стены. И... и через какую-то долю секунды до нас донесся раскатистый, четкий щелчок далекого винтовочного выстрела. Командовать смысла не было. Мы обобросились на землю, уходя с линии огня под защиту каменных стен и темноты. По лицу текла какая-то вязкая гадость, но мне было на это наплевать. Главное — уйти с линии огня, не стать следующей целью. И тишина. — Грей! — тихо позвал я через несколько минут. — Дориан, твою мать! — И твою, босс! — придушенно донеслось от другой стороны. Цел! Не знаю, если не считать моральной травмы, наверное цел. Козюл еще и шутит. Видел? Кого? Стреляли! откуда? Ни хрена, босс, я еле успел отпрыгнуть. Я взглянул в дверной проем. Солнце уже почти село, но еще светило, и все вокруг было кроваво красным. Дома же до этих ходбас? Черт, у нас ведь на дороге остались разбитые машины. Ушли мы от них далеко, очень далеко, но если звук винтовочного выстрела все же услышат, если до сих пор не засекли, не засекут, лежим до темноты и сваливаем. Соседство у нас, конечно, не самое лучшее, но для того, чтобы уйти из этой чертовой хижины, ставшей усыпальницей одному из самых опасных людей в Ирландии, можно было и потерпеть. Конец книги читал Сергей Ларионов